Машина Мамаева остановилась перед большим офисным центром на Малом проспекте Васильевского острова. Мамаев вышел, бросив сидевшему за рулем человеку. «Жди». За рулем его машины сидел темноволосый человек со сломанным носом и заметной седой прядью. Фамилия его была Дронов, и вообще-то он не был водителем, отчислился в фирме Мамаева начальником службы безопасности. но в действительности исполнял для своего шефа многочисленные и разнообразные поручения, зачастую выходящие за рамки закона. Дронов всегда был хмур, никто не видел его улыбающимся. Сегодня же после операции с деньгами и вовсе был мрачен. Нутром чуял неприятности. — Шеф, подстраховать не надо? — спросил он Мамаева. — Я сказал, жди. Дронов кивнул. Проводив шефа долгим взглядом, он достал свой телефон и на всякий случай просмотрел приложение, где были показаны городские пробки. Вдруг к его машине подошел человек в черной униформе охранника. Он наклонился к окну и проговорил. «Здесь парковаться нельзя». «Что значит нельзя?» — раздраженно ответил Дронов. «С какого это перепугу?» «Нельзя, значит, нельзя». Я здесь всегда паркуюсь. — Значит, раньше было можно, а теперь нельзя. — не пошел бы ты. Дронов отвлекся на пустой разговор с охранником и поэтому не заметил, как дверца его машины с пассажирской стороны открылась и отреагировал на это, только когда на сиденье рядом с ним сел худой костистый человек с длинным, покрытым глубокими морщинами лицом. Что интересно, охранник парковки в то же мгновение исчез, как сквозь землю провалился. Водитель дернулся, потянулся к пиджаку, который характерно оттопыривался слева, но костистый прошипел, как растерженная змея. — Сидеть, не дергаться. И Дронов понял, что дергаться действительно не стоит, потому что почувствовал исходящую от соседа холодную силу. но еще потому, что узнал его. — Гудок! — проговорил Дронов с неожиданной робостью. — Ты... — Не называй меня так! — рявкнул костистый тип. — Я Олег Викторович. Понятно? — Понятно, Гудок, а Олег Викторович. — Так-то лучше. — Что вам нужно, Олег Викторович? Дронов приложил все силы, чтобы голос его не дрогнул. А ты как думаешь? Дронов настороженно молчал. Он не собирался играть в загадки с таким опасным человеком. Перегуд выдержал основательную паузу и, наконец, заговорил, веско и холодно. Твой шеф меня кинул. Дронов взглянул на него, словно что-то хотел возразить, но сдержался. Перегуд продолжил. Кинул, кинул. Причем обставил все так. чтобы тебя сделать крайним. Ведь ты принес мне тот чемоданчик. Так вот, в нем оказалась кукла. — Что? — Дронов похолодел. — Но ты не бойся, Валентин. Я ведь понимаю, что ты не дурак и не самоубийца. Ты не посмел бы меня кинуть. Так ведь? — Само собой, Олег Викторович. — Видишь? Мы с тобой друг друга понимаем. И понимаем, что оставить такое без ответа нельзя. Верно? — Но... — Никаких «но»! — рявкнул Перегут и скрипнул зубами. — Ты пойми, Валентин, вопрос стоит очень просто. Один из вас меня кинул. Или он, или ты. И кому-то за это придется заплатить. Так какой вариант ты выбираешь? «Кто меня кинул?» «Не я», — твердо ответил Дронов. Он подумал еще, что я не Мамаев, потому что не зря ему не понравился тот тракторишка, который сгребал снег на месте операции, но решил промолчать. «Ну и отлично. Значит, мы друг друга поняли. Ты в своем выборе не пожалеешь. Нужно выбрать правильную сторону, Валентин. И сделать это вовремя». Он строго взглянул на Дронова и добавил «Сделаешь, сообщишь вот по этому номеру». Он написал семизначный номер на запотевшем стекле машины и выбрался на улицу. Дронов торопливо стер номер со стекла, опустил голову и несколько минут посидел молча. Перегут поставил перед ним непростую задачу, но выбора у него действительно не было. Всю свою жизнь Дронов был занят в основном одним — выживанием, и пока он с этим справлялся успешно. Последние несколько лет он служил Мамаеву, но если дни того сочтены, нужно менять хозяина. И сделать это нужно вовремя, пока еще есть возможность вскочить в последний вагон. Что будет дальше? А что будет, то и будет. Незачем гадать. Когда настанет завтра, тогда и будем думать. К машине быстрыми шагами подошел Мамаев, рванул дверцу, сел на то же сиденье, где только что сидел Перегуд. Дронов скосил на шефа глаза и поразился, как он изменился за последние дни и как сильно отличается от Перегуда. Тот, уверенный в себе, сильный, решительный, этот, нервный, дерганый, все время оглядывается, будто чего-то боится. Нет, и правда, нужно менять хозяина. — Сволочь! — процедил Мамаев. — Что? — Дронов повернулся к нему, оскалившись. — Да это я не про тебя, Валик. — отмахнулся шеф. — Это я про него, про гудка. Дронов напрягся. Неужели шеф в курсе их разговора? Тогда его дело плохо. Но Мамаев продолжил. — Продержал меня полчаса в приемной, как мальчишку. Да так и не принял. Секретарша Старая Грымза заявила, что его срочно вызвали в Москву, а то он раньше не мог сказать. Сволочь! У Дронова отлегло от сердца. Он вообще-то человек серьезный, авторитетный. Осторожно проговорил он. Авторитетный! Передразнил его шеф. Тебя вообще не спрашивают. Поговори еще у меня. Точно. Надо менять хозяина. Уверился Дронов. Что стоим? — резко бросил шеф. — Езжай уже. — Куда? — В офис. Дронов выехал со стоянки, выехал с Васильевского острова на Петроградскую, свернул на безлюдную набережную. Мамаев, который просматривал почту в своем телефоне, поднял голову и удивленно спросил. — Где это мы едем? Я же сказал, в офис. — Здесь быстрее будет, а то везде такие пробки. Можно на полдня застрять. — Ну ладно, смотри, тебе виднее. Мамаев снова откнулся в телефон. Дронов быстро, воровато взглянул на него, проверил зеркало заднего вида, убедился, что на набережной, кроме них никого нет, и сбросил скорость. Сунул правую руку в карман и достал оттуда гаджет, издали похожий на мобильный телефон. — Ты чего тормозишь? — недовольно спросил Мамаев. — Шеф, вы это видели? Дронов протянул Мамаеву свой гаджет. Тот недоуменно потянулся к нему, и вдруг из гаджета вырвалась голубоватая вспышка высоковольтного разряда. Мамаев дернулся и затих, откинувшись на сиденье. Дронов на всякий случай еще раз огляделся. Набережная была пустынна. На всякий случай он усадил бесчувственного шефа в более естественную позу, снял машину с тормозов, набрал скорость и поехал дальше по набережной. Вскоре облицованная гранитом набережная закончилась. Дальше был покатый берег, поросший чахлой травой, пробивающийся сквозь подтаявший снег. Дронов нашел возле самого берега большую черную проталину, в которой плавала одинокая чайка, затормозил, вышел из машины, снова огляделся и вытащил бесчувственное тело шефа. Подобрал на берегу несколько увесистых булыжников, распихал их по карманам Мамаева, подтащил его к самой кромке воды и толкнул ногой. Испуганная чайка взлетела с недовольным криком. Тело Мамаева проскользило по льду, скатилось в полынью, темная ледяная вода сомкнулась над ним с глухим плеском. Спустя минуту на поверхности воды появилось несколько пузырьков, и все окончательно затихло. Дронов на всякий случай подождал еще несколько минут, Потом вернулся к машине, осмотрел ее, чтобы убедиться, что в ней не осталось ничего, принадлежащего бывшему шефу. Потом снова сел за руль и поехал по набережной. Отъехав достаточно далеко от ледяной могилы, Мамаева снова остановился. Неподалеку, он знал, находился гараж, в котором несколько полукриминальных умельцев занимались тем, что разбирали на детали угнанные и украденные машины. Он выбрался из машины Мамаева, оставил ключи в зажигании и зашагал к ближайшей станции метро, не сомневаясь, что на завтра от этой машины не останется и воспоминаний. На полпути к метро он достал телефон, набрал на нем номер, оставленный Перегудом, и коротко доложил. — Дело сделано. — Ну, лады, — удовлетворенно отозвался Перегуд. — Оперативно сработал. «Сразу видно, профессионал. Ну, подъезжай. Поговорим». И он назвал адрес. Друнов доехал на метро до стоянки, где держал собственную машину, и поехал на север города. Он выехал на Выборгское шоссе, миновал Шувалово и Паргалово, свернул на отличную асфальтовую дорогу, которая петляла среди облетелых лиственных рощ, погруженных в таинственный зимний сон. Вскоре впереди показался высокий глухой забор с кованными металлическими воротами. Дронов подъехал к воротам, остановился. Камера над воротами повернулась в его сторону, ворота загудели и открылись. Дронов въехал за ворота и оказался в большом ухоженном даже зимой парке, в глубине которого виделось трехэтажное здание в стиле модерн, к которому вела мощенная гравием дорога. Дронов хотел было поехать по этой дороге, но из будки возле ворот вышел широкоплечий парень в пятнистой униформе, подошел к его машине и сказал. — Олег Викторович вас ждет в павильоне. — Где? — В павильоне. Я вас провожу. Машину вашу отгонят в гараж. Дронов вышел и следом за охранником направился по боковой дорожке в глубину парка. Вскоре он увидел покрытый льдом пруд, на берегу которого стоял застекленный садовый павильон. Охранник открыл дверь павильона и отступил в сторону. Дронов вошел внутрь и удивленно огляделся. Павильон был заставлен какими-то странными предметами. Здесь были огромные клещи и крючья, деревянные колодки с прорезями для рук и головы, массивное деревянное кресло, утыканное шипами. Сложное устройство, в котором Дронов с невольным трепетом узнал гильотину. Чуть в стороне возвышался громоздкий металлический корпус, похожий то ли на саркофаг, то ли на уродливого железного человека, густо утыканного заклепками. Рядом с ним стояла витрина, в которой были разложены темные сморщенные головки, похожие на головы состарившихся уродливых кукол. Загляделся. Раздался рядом с Дроновым насмешливый голос. Дронов вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стоял перегод На его морщинистом лице играла горделивая улыбка, с какой родители любуются своими красивыми и талантливыми детьми. — Моя коллекция. — проговорил Перегут, обводя взглядом расставленные в павильоне диковины. — Знаешь, что это? — Откуда мне знать? Осторожно отозвался Дронов, хотя у него были догадки о назначении всех этих страшных игрушек. — Орудие пыток, — просветил его довольный хозяин. — Все подлинные, — покупал по всему миру. Ну, есть и еще кое-какие диковины, свидетельства человеческого милосердия. Он подошел к витрине со сморщенными кукольными головами. — Вот это Санца. Засушенные человеческие головы. Их с древних времен делают индейцы племени Хивара и некоторые племена Новой Гвинеи. Они отрезают головы своих врагов, высушивают определенным образом и используют как амулеты. «Настоящие головы?» — изумился Дронов. «Настоящие, настоящие. Конечно, я подделок не держу. Сейчас, правда, доставать их стало очень трудно. Власти недовольны, но, сам понимаешь, все сводится к цене. Он перешел к шипастому креслу и продолжил. Вот это трон милосердия использовался в Нюрнберге во время допросов. Некоторых подозреваемых допрашивали по несколько дней. В результате они признавались в чем угодно. В сношениях с дьяволом, в полетах на шабаш. Вот это — скрипка сплетницы. Надевали на шею женщинам, которые распространяли недостоверные слухи. Как сейчас говорят, фейки. А вот это — железный аист. Он показал на конструкцию из металлического штыря с приделанными к нему кандалами. — Ну, это, понятно, это обычная гильотина. Правда, не из Парижа, из авиньона Хотел я раздобыть ту самую... при помощи которой обезглавили Робеспьера, но французы уперлись. Говорят, национальное достояние не продается. Перегут подошел к железной фигуре. А это гордость моей коллекции. Знаменитая железная дева. Внутри утыкана шипами, которые выдвигаются, если покрутить вот эти винты. Грешника заключали внутрь. и поворачивали винты, так что шипы постепенно погружались в тело. А вот здесь — отдельный шип, которым жертву убивали из милости, когда она уже во всем сознавалась. Большая редкость. Перегуд повернулся к Дронову и вдруг сказал ему. — Ну-ка, залезь внутрь. — Что? — Дронов попятился. — Говорю, залезь внутрь. Мне захотелось посмотреть, как это выглядело. — Гу, Олег Викторович, ты за что? Я же все сделал, как вы велели. Я же разобрался. — Да что ты такое подумал? Перегут поднял брови. — Что, я садист, что ли? Мне просто интересно. Залезай, залезай. Сейчас же шипы в безопасном состоянии. Даже не поцарапаешься. Или ты боишься, что ли? Перегут насмешливо скривил рот, что было больше похоже не на улыбку, а на волчий оскал. Дронов сжал зубы и решительно полез внутрь Железной Девы. Перегуд захлопнул крышку, соединил две половины саркофага и спросил. «Ну, как тебе там?» Ни «Ничего». Донесся изнутри саркофага гулкий голос. «А сейчас?» Перегуд один за другим повернул винты на железной крышке. Кудок! – вскрикнул Дронов. – Ты чего? Как ты меня назвал? – процедил Перегуд. Олег, Олег Викторович, вы что? Больно же? Разве это больно? Я же совсем чуть-чуть подкрутил. Самую малость. Вот сейчас, наверное, и правда будет больно. Он снова немного подвернул винты. А! -а, -а! За что? «Я же сделал, как вы велели!» «Да? Ты, козёл, хозяина своего предал, предал и убил!» «Но это же... это же вы мне приказали!» «А если ещё кто-то прикажет, ты и меня предашь, как Мамаева, и меня убьёшь. Одного хозяина предал, и другого предашь. Это, знаешь, дело привычки!» «Нет, не предам!» — Конечно, не предашь, потому что у тебя просто не будет такой возможности. Я тебе ее не предоставлю. И он еще немного подкрутил винты. — А-а-а! <как> — несся из железной девы истошный вопль. — Прошу, прошу, не надо! Снизу из желобков в железном саркофаге потекли тонкие струйки крови. — А еще ты меня гудком называл. Мстительно добавил перегуд. Я тебе кто? Урка уголовная. Сказал же я тебе. Я теперь законопослушный бизнесмен, уважаемый член общества, и называть меня надо Олег Викторович. — Прошу, Олег Викторович, пожалуйста, на все согласен, не могу больше терпеть. — Просишь? — Ну ладно, что я в конце концов. «Садист, что ли?» И Перегут повернул винт, который выдвигал шип милосердия, расположенный напротив сердца. Крики внутри железной девы захлебнулись и затихли. «Надо же! Как хорошо делали вещи в шестнадцатом веке!» Удовлетворенно проговорил Перегут. «Пятьсот лет прошло, а она работает как новенькая». Он вышел из павильона. К нему тут же подскочил парень в камуфляже. — Как тебя? — Сергей, да? — Так точно. — Прибери там в павильоне. Я немного напачкал.